Глава 5. Мне стоило поговорить с Реджиной, обсудить то, что она поручила начальнику стражи. Но как подступиться к нелёгкому разговору, я не представляла, хоть и понимала, что чем дольше тянуть, тем шире пропасть недоверия между нами. Но и твая собралась с духом, чтоб подойти к сестре, на меня обрушились очередные хлопоты. Никогда не думала, что на первую фрейлину и величество падать столько дел. От меня требовали максимального участия скомандовать, как вернее, разложить вещи, подготовить гардероб к обеду, согласовать меню на ужин, одобрить или отклонить назначенные встречи, обсудить план посадки на будущие светские мероприятия. Когда я покончила со своими прямыми обязанностями и добралась наконец до наших сестрой комнат, Регины там уже не было. Зато у дверей, заламывая руки ходила туда-сюда Ася. На девушке лица не было, а потому я поспешила пригласить ее внутрь под бдительным взглядом Корское страже. Что стряслось? спросила я, едва мы перешагнули порог. Я? Он? Она осеклась, и на ее глаза навернулись слезы. Я не думаю, что такое может произойти. Я не знаю, какое величество к этому отнесется». Так, Ася спокойно. Как можно увереннее», — произнесла я, хотя внутренне напряглась. Мне хотелось успокоить ее чарами, но я не стала лишний раз рисковать. Мало ли какие артефакты могли сюда установить. Нет, я ничего особого не чувствовала, но без лишней надобности. А теперь соберись и расскажи, что произошло. Я усадила девушку в кресло, а сама подошла к чайному столику. К счастью, служанки добавляли воду в красивый чайник раз в час, а потому чай все еще был теплым. Он, его императорское величество, девушка вновь начала всхлипывать, пока я опять не напомнила ей о спокойствии. Проявил ко мне интерес. Интерес какого плана? Осторожно уточнила я. Он Я не уверена, но он попытался до меня домогаться. Ты не уверена? спросила еще мягче. Он засёвал руки в вырез моего платья. выпалила Ася и крепко зажмурилась. Да. Как интересно. Мало того, что перед слугами ни во что мою сестру не ставит, так еще и домогается ее Фрейлин. отвратительнейший мужчина. Однако Это может сыграть нам на руку. Он сделал тебе больно. От моего голоса исходила такая патока, что мне самой от себя мерзко стало. Если уж сестра идёт на отчаянные жертвы, то и мне стоит, во имя общего блага, во имя прекращения тяжёлых кровопролитных войн, я должна научиться переступать через себя и собственные принципы. Я должна быть полезной Фаридов и сестре. Нет, он был нежен, голос Аси дрогнул. Тебе понравились его ухаживания? Я. Он же женихае величества, как я могу? Ася, подумай. Тебе понравились его ухаживания?» Я повторила свой вопрос и плюнув на все, влила немного магии, совсем каплю. Даже если тут и были какие-то артефакты, вряд ли они смогли бы уловить такой мизерный магический всплеск. Я применила магию влияния, весьма сомнительную с этической точки зрения и весьма опасную. Подействовать она могла только на человека, терзаемого сомнениями и лишённого магического дара. Мне было приятно, но я посчитала, что это несправедливо по отношению к королеве Риджине. Я должна быть полезна, я обязана быть на её стороне. Я верна народу и своей королеве. Никто не сомневается в твоей верности. С трудом сдержала усмешку. «И ты можешь оказать весомую помощь, если продолжишь принимать ухаживать в него величество. Я? О чём вы говорите, леди Арка? Ася в неподдельном ужасе хлопнула ресницами. Милая. Я присела рядом с ней и положила руку на ее предплечье. Если тебе приятное ухаживание короля, то ты их примешь. И все, что будешь узнавать от него, станешь доносить мне. Хорошо? Хорошо, глухо и будто бы заторможенно повторила она. Кажется, с вливанием я все же перестаралась. Радовало лишь одно. Ни будь у Асии такого желания, она бы не согласилась, потому как заставить ее поступить вразрез с собственными инстинктами подобная магия не могла. А значит, моя совесть была чиста. Отпустив порядком успокоившуюся девушку, я выдохнула. Теперь следовало подготовить себя и режжену к обеду с императором. И где сестрицу беса носят? Оказалось, носили ее не так уж и далеко. Реджина попросила местных слуг устроить ей экскурсию по замку и к счастью успела вернуться к нужному времени. Аккурат в тот момент, когда нагрянули и фрейлины, и служанки, и мы дружными усилиями помогли Реджине заковаться в корсет нового наряда. Не менее консервативного, чем все в Элиоре. Я же избрала более смелый фасон, отказалась от корсета и от лишних рюшей, выбрала простое зеленое платье в пол, расходящееся от середины бедра широким русалочьим хвостом. Вот Мортон и от моего наряда. Не знаю почему, но страшно захотелось вернуть этому мужчине ту шпильку, которую он кольнул меня на незапланированной утренней прогулке. Ты уверена, что режена с сомнением оглядела меня с ног до головы. Поиграем в хорошей принцессу и плохую принцессу? усмехнулась я в ответ. Теперь эта игра называется хорошая королева и плохая первая фрейлина. Мне нравится, как ты выглядишь. С улыбкой произнесла сестра. Вот и мортан оценил мои усилия. Когда мы вошли в общий зал, я внимательно следила за его реакцией, за тем, как он поджал губы и обреченно закатил глаза. Хотели благопристойных нарядов, дорогой первый императорский советник. Императору, если ей не понравилась моя легкая насмешка над эльёрской модой, он не показал это ни словом, ни жестом. Помог сестре устроиться на свое место по правую руку от него самого и объявил о начале трапеза. Это временное затишье в его поведении вызывало опасения, и не зря. Когда все придворные, проживающие в замке, принялись за еду, Локки обратился к моей сестре. «И как вам местная кухня, «Прекрасно, ваше величество?" С лёгкой улыбкой ответила сестра. "Эльёрская кухня радует своими деликатесами. А как вам выделенные вам следы Марии комнаты?" Благодарю вас за оказанный радушный прием». Тем же тоном ответила Реджина, хотя я заметила, что между ее бровей пролегла морщинка. И тоже не нравилось столь резкое перемена в императоре и подчеркнутый любезный тон. Сестра не хуже меня ощущала подвох. Прежде чем добраться до императорского дворца, вам довелось посмотреть часть территории Элёра. Вам понравилось? Глаза императора хитро блеснули, и я замерла, не в силах проглотить положенную в рот еду. Территория Эльгора богата и плодородна, спокойно ответила Реджина. Да, уж выдержка всегда входила в число главных её достоинств. Что касается земель Эльора, то они, может, богаты и плодородны, однако жители королевства не отличаются лишней доброжелательностью. Хмурые лица, затравленные взгляды, И полное нежелание людей идти на контакт. Они будто в каждом видят потенциальную угрозу. Люди устали от войны, которая, кажется, длится целую вечность. Стоило нашему кортежу пересечь границу какой-то деревни или небольшого городка, как женщины спешили спрятать своих детей в дома, а мужчины брались за вилы. Местные жители оттаивали лишь когда понимали, что Форецкая королева пришла с миром. Для каждого из селений припосла подарки с которым щедро делилась во время нашего путешествия. «И знаете, в чем наш секрет? В голосе императора проскользнули маниакальные нотки. Элёр полностью отказался от магии. Я об этом осведомлена, со сдержанной улыбкой ответила Реджина. Конечно, сложно об этом не знать, когда все военные походы Локина проходят под флагом инквизиции. Это пошло нам лишь на пользу, продолжил Локин. А посему, как ваш будущий супруг, настоятельно рекомендую провести ту же политику в Фореде. За столом повисла напряженная тишина. Все прислушивались к беседе королевы императора. Я же душила в себе порывы бросить что-то едкое и неосмотрительное. Спасала лишь еда, которую я все еще не могла проглотить, и старательно пережевывала». Вы предлагаете собрать всех магов Форады и придать их огню? Невозмутимо уточнила Реджина, хотя я уловила раздражение в её тоне. Для начала стоит повесить всех тех, кто развивает в Фораде подпольное магическое образование, как ни в чем не бывало ответил Локин. После провести очищение воздуха от магии с помощью нашего артефакта, благодаря этому мы сможем выявить сильных магов. От влияния этого артефакта они испытывают истинные муки. Всех слабых отправить на рудники, а вот сильных, как вы верно заметили, придать огню, Я ведь не тиран, чтобы убивать всех поголовно. Я все же смогла проглотить, и очень зря. Очень-очень. Ваше императорское величество, я будто бы со стороны услышала свой голос. Но ведь артефакты делают маги Лишь гневный взгляд сестры уберёг меня от того, чтобы закончить фразу чем-то вроде: "Маги делают для вас артефакты, а вы с помощью этих же артефактов их самих и убиваете, или прогоняете на рудники". К счастью, этого Локин не услышал и понял начало моей фразы по-своему. "Вы правы, Лиза Мария?» Он перевел взгляд на меня и улыбнулся одними губами. "Нам приходится идти на сделку с совестью, но мы выбираем наименьшее зло". Если капля скверны поможет избавиться от целой лавины, так тому и быть. Как только магия, да и сама магия начнет вырождаться, мы перестанем обращаться к таким средствам. Наименьшее зло, то есть по мнению императора Локина, убивайте людей, которые даже сами выбирали свою судьбу. Наименьшее зло. Благодарю вас за участие в жизни моего королевства. Но я вынуждена отказаться от такой помощи, с осталью в голосе произнесла сестра. Достаточно и того, что никто в Форезе не поддерживает магию на официальном уровне. Все эти ваши штрафы, Локин поморщился. Откровенно не работают. Маги процветают, обучаются и сеют хаос на наших землях. Форет в моем лице против необоснованной жестокости. Сухо отрезала Реджина. Я поняла, что она не на шутку разозлилась. Эти люди не выбирали свою судьбу, повторила она мои мысли слово в слово. Зато они могут выбрать отказ от магии, судя по тому, что я наблюдаю, они так и поступают. Тут сестра, конечно, покривила душой. Когда-то Фороду и правда пришлось выпустить указ о том, что магия вне закона, но никто всерьез не воспринял эту Филькину грамоту, тем более что некоторые особо крупные подпольные академии магии получали тайное финансирование непосредственно от короны. Моя дрожайшая невеста, боюсь я вынужден настоять на проведение более ощутимых мероприятий по этому вопросу. В противном случае я начну сомневаться в том, так ли вам нужен этот брак. Я замерла, боясь шелохнуться лишний раз. Диалог приобретал вовсе не невинный оборот, и это пугало даже меня. Но сестра не прогнулась, проявила стойкость Чем вызвала моё уважение. Смею вам напомнить, что не только Фороду выгоден наш брак. Элиор в нем тоже немало заинтересован. Мы готовы щедро делиться ресурсами, которыми обладаем, открыть свои границы для так необходимых вам торговых путей, но убивать людей по указке даже столь могущественного правителя нет. Вы можете беспокоиться об Элиоре, но заботу о Фороде я оставлю за собой. Я думаю, вам стоит еще раз обдумать мое предложение, с нажимом произнес император. Он тоже порядком вышел из себя и даже не попытался этого скрыть. Конечно, ваше императорское высочество, учтиво, но твердо ответила сестра. Я обязательно обдумаю ваше предложение. Ну и вы подумайте над моим ответом. После этого сестра плавным движением руки подняла с колен салфетку, стала, растянула губы в мягкой величественной улыбке, и произнесла: Прошу меня простить, мне не здоровоться. Я вынуждена вас покинуть. Встала и я, жестом показала остальным Фрелинам, чтобы остались за столом. Достаточно и того, что мы средь жены уходим. И на еще более явный конфликт не стоило. У самых дверей я ощутила на себе чей-то тяжелый взгляд и обернулась. Мортон смотрел на меня задумчиво и будто бы недовольно. ему что не так? Он вообще сидел и молчал, тоже мне, первый советник. Я отправлю в ваши покое алёрского лекаря. "Куда мягче произнес император. Алёрская медицина? Благодарю вас, меня вполне устроит форецкая. Холодно отозвалась Реджина. Нашим комнатам мы шли молча. Я не смел ничего говорить, потому что знала, если скажу что-то не то, Реджина взорвется, Она уже была на грани. Волны гнева, исходящие от нее, были почти физически ощутимы. А поскольку говорить что-то не то было моей второй натурой, я предпочла дать сестре время остыть. Приказав стражникам никого не пускать, я пропустила Реджину в нашу общую гостиную, а потом она заперла дверь на ключ. Мы обе уселись в удобные кресла, и лишь тогда Реджина нарушила гнетущую тишину. Кажется, сегодня именно я была не сдержанной. Выдохнула она, прикрыв глаза и откинувшись на спинку. Ты показала, что Форет в твоём лице не так слаб духом, как могло показаться этому слишком уж стальному головой, фыркнула я. Он на полном серьёзе хотел вынудить меня убивать людей. Снова взялась Реджина. Он что, на полном серьёзе считает, что я избавлю Форета от тех, кто может его защитить? Да он лишь потому приостановил боевые действия, что опасается магического отпора. Ему что, настолько Весомого мирного договора как брак недостаточно. От него можно ожидать чего угодно, ответила я. Главное, не давать ему повода. "Мария, да что с тобой?" воскликнула сестра, открывая глаза, впилась в меня непонимающим взглядом. "Мы с тобой будто местами поменялись". Я выдержала ее взгляд, но от смешка не удержалась. "Это правда. Сегодня именно мне приходилось быть сдержанной и принимать непростые решения". Они, кстати, сестре стоило рассказать. Но сперва я должна была обсудить кое-что другое. Реджина, Он не откажется от брака с тобой, даже если ты не пойдёшь у него на поводу. Будет лелеять мечту, если не согласишься, ты он сделает всё сам. У тебя за спиной. Заметила я. Но мы ему не позволим. Не позволим, эхом повторила Реджина. К тому же, действие этого идиотского артефакта ты выдержала. А ведь ты сильный маг. Все преподаватели говорили, что сильный. Я должна тебе кое-что рассказать, осторожно начала я, наблюдая как на сестра. Когда Мортен активировал артефакт, мне пришлось нелегко. Было ощущение, что меня выворачивает наизнанку. Единственное, что мне помогло с этим справиться пристальное внимание первосоветника. Мария выдохнула Реджина. «Все в порядке, он ничего не заподозрил. Я смогу противостоять этому ритуалу, если буду заранее знать о нем». Мне хватит сил. Но поверь, с нажимом произнесла я и поспешила сменить тему. Есть еще кое-что, о чем мне следует сообщить. Сегодня приходила Ася и рассказала про то, что наш император хочет <кхм> разделить с ней ложе. По крайней мере, намерения свои он продемонстрировал весьма недвусмысленно. С моей фрейлиной Реджина недовольно поджала губы. Ему своих аристократок не хватает. «Видимо, Эльорские девушки уступают форыским. Не удержалась от шпильки. Но я не к тому, Реджина. Я не знала где ты, чтобы с тобой посоветоваться, потому мне самой пришлось принимать это решение. Я сказала Асее, чтобы она приняла ухаживание Локкина, таким как он не отказывает. В комнате повисла напряжённая тишина. Реджина смотрела на меня изумлённо, но я никак не могла понять, что именно её так поразило. Тот факт, что я подложила ее фрейлину под императора лето, насколько буднично я об этом говорю, я даже как-то сжалась под этим взглядом. Послушай. Так мы сможем узнать что-то важное почти с первых уст, начала оправдываться я, но сестра прервала меня властным взмахом руки. Брось, поморщилась она. Не жаль, что тебе пришлось принимать такое непростое решение. Но ты все сделала верно.